Глава пятая. Время разбрасывать камни. «Ну что, нажимайте, моха!» — подмигнул своему напарнику матрос Сизов. Оба исправно нажали, и первая мина на деревянных салазках послушно заскользила вдоль недавно проложенного на палубе направляющего бруса к корме бесшумного. Всплеск! Мина вместе с якорем немедленно опрокинулась в волны со столь ненадёжного плавсредства, как лёгкие деревянные салазки — тот же был сброшен в море колосник, чтобы утопить уже ненужную вспомогательную деревяшку, которая, плавая на поверхности, могла демаскировать ставящуюся миноносцам банку. А, собственно, мина начала становиться в боевое положение. Сама она пока еще плавала на поверхности, тонул якорь, на котором стремительно разматывался минреп. Но как только грузик, висящий под якорем на тросе, длина которого отмерена заранее, коснется дна, Катушка минрепа немедленно застопорится, и тут уж вес якоря неумолимо увлечет мину на заранее запланированное расстояние от поверхности моря. И она будет терпеливо ждать, когда корабль, имеющий соответствующую осадку, посмеет коснуться ее своим днищем. Бесшумный шел самым малым, и мины с его кормы регулярно плюхались в темные воды Желтого моря. Все двенадцать, насколько можно было судить в темноте, исправно встали там, где и планировалось. Место, конечно, отметили на карте достаточно приблизительно, но особой точности и не требовалось. Дед, провожая отряд Матусевича, на операцию вполне разумно заметил. Нам в ближайшее время здесь не плавать. Примечание. Автору прекрасно известно, что сейчас применение глагола «плыть» по отношению к любому кораблю или судну является чуть ли не оскорблением. Однако в начале прошлого века даже морские офицеры зачастую говорили и писали именно так. И даже боевые корабли называли судами, что в наше время опять-таки недопустимо. Так что пусть уважаемый читатель не торопится возмущаться, встретив подобное в прямой речи моих персонажей. Правее и чуть впереди относительно бесшумного распределял аналогичную рассаду по морским грядкам беспощадный А дальше в строе уступа тем же самым занимались бдительный и боевой под подбрейтвымпелом командира отряда. Один за другим артурские контрминоносцы докладывали Матусевичу, что постановка успешно закончена, обошлось без сбоев. На подходах к наиболее перспективным точкам базирования кораблей возле эллиотов замерла в ожидании рогатая смерть. Русские истребители прошли еще некоторое время прежним курсом, чтобы при повороте не налететь на заграждение, поставленное собратьями по отряду, а потом по сигналу с боевого дружно приняли вправо. Бесшумный не случайно был поставлен концевым строю. Пока из данной четверки он был единственным, у кого кормовую 47-мм заменили на трехдюймовое орудие, и мощность огня ютового плутонга на этом миноносце являлась максимальной в отряде. «Смотрите, господа, как любопытно выглядит!» — Мичман Грееве протянул руку на восток. «Как будто она на что-то летит!» Подобное зрелище для человека XX-XXI века ассоциировалось бы исключительно с одним. Состо показался маленький светящийся диск, который, казалось, стремительно приближался, ибо размер его неумолимо увеличивался. «Не вовремя засверкало волчье солнышко!» Буркнул на выходящую из-за туч луну командир корабля лейтенант Максимов. «Думаю, что вы напрасно беспокоитесь, Андрей Сергеевич!» Минный офицер эсминца Сахновский не разделял опасений командира. «Поставленную задачу мы выполнили, обнаружены при этом не были. А если японцы и перехватят нас на обратном пути, так бой 4 на четыре особой угрозы не представляет. Ещё посмотрим, кто кого!» «Не накаркайте, Лев Николаевич!» Недовольно буркнул командир. «Во-первых, нет никакой гарантии, что противник не увеличил количество миноносцев в своих отрядах. А во-вторых, нашей задачей являлась скрытая минная постановка. И если нас обнаружат, то у самураев вполне может возникнуть вопрос, а что делали эти русские ночью так далеко от своей базы?» «Факел на левой раковине!» — вскрикнул сигнальщик. «Не ори!» — рявкнул на матроса Максимов, оборачиваясь в указанном направлении. На Нортосте действительно еще на протяжении нескольких секунд можно было наблюдать далекую вспышку со шлейфом. Надеяться, что это фонарь на какой-нибудь джонке, было неразумно. Почти наверняка неподалеку двигался отряд вражеских миноносцев. «Может, не заметят?» В голосе Грееве слышалась слабая надежда. «Да перестаньте, Георгий Георгиевич, луна светит нам в борт. Уже заметили, потому факел. Скорость увеличивают. Аларм!» Просигналить на отряд. Противник нагоняет с левого борта. По палубе бесшумного загрохотали сапоги матросов, разбегающихся по местам, предусмотренным боевым расписанием. К пушкам, к минным аппаратам, к шлангам для тушения пожаров. Эскадренный миноносец, как его собратья по строю, готовился к бою. А второй отряд истребителей, капитана первого ранга Исиды, действительно уже четверть часа назад обнаружил русские корабли. Правда, сначала были замечены только два концевых в строю. И стремительно шёл на сближение. И Кадзучи, и Нандзума, Оборо и Акиноба набирали скорость, но пока не открывали огонь, чтобы поскорее выйти на травер с последнего русского корабля. Тогда можно было бы сразу задействовать хотя бы пару ютовых 76 миллиметровых орудий, а не только погонные и бортовые калибром в 57 мм. что ж командир то медлит раздраженно бурчал наводчик кормовой трехдюмовки бесшумного фрол забавников удерживая в прицеле головной японский миноносец я бы уже сейчас достать смог терпей жди дурак когда надо будет тогда и начнем стрелять мрачно бросила в ответ мичон греви командовавший кормовым плутонгомм чем позже начнет с бой тем лучше для нас а почему ваш бродь удивился один из подающих патроны для орудия матросов «А потому что не твоего собачьего умодела!» — гонорливо прошипел Мичман. «Быть готовым к бою и ждать!» Конец дискуссии положили вспышки со стороны японских миноносцев. И через несколько секунд рядом с бортом бесшумного стали подниматься фонтаны от падений вражеских снарядов. «Давай уже, Забавников, огонь!» — кормовая трехдюймовка немедленно грохнула выстрелом. «Попасть первым же залпом в противника за гранью реальности!» Фантастика! Хотя подобные чудеса изредка и происходили на морях, при бою у мыса Сарыч русский флагманский броненосец Евстафий первым же залпом всадил в Гебен 12-дюймовый снаряд. Но до этого события ещё далеко, да и состоится ли оно? Ещё не успело отзвенять по палубе гильза, выброшенной из кормового орудия бесшумного, как зарядная часть Онова со смаком поглотила следующий унитар. «Мажешь, фрол!» — с упрёком гаркнул заряжающий, когда водяной стол под падение снаряда обозначил недолёт. «Не мешай!» — орудие снова рявкнуло. «Снова недолёт!» — выстрел. «Заряжай!» — несколько секунд. «Выстрел!» — с бесшумного увидели не только разрыв на борту и кодзучи, но и выброс пара. Головной японец чувствительно притормозил. Но даже это уже практически не спасало. Мало того, что зарозовел восток, и силуэты эсминцев второго отряда отчетливо нарисовались на фоне неба, так корабль Исиды еще и попал под сосредоточенный огонь все четверки русских истребителей, шедшие уступом влево, то есть бортами по нему лупили бесшумный и беспощадный, а и боевой, о присутствии которых японцы до этого не знали, заработали своими кормовыми плутонгами. Исида приказал отворачивать, но было поздно. флагманский корабль стремительно терял ход и становился всё более удобной мишенью для русских комендоров, которые, рыча от восторга, всаживали выкат зучий снаряд за снарядом. Шедший вторым в строю и Инадзума попытался прикрыть обратно своим бортом, чтобы дать тому возможность развернуться, но без особого успеха. Ход у флагмана упал уже до совершенно несерьёзных двенадцати узлов, а на сцене обозначился ещё один актёр. Из стремительно тающих сумерок к месту сражения, густо дымя и своих труп, подходил кошмар японских миноносцев и истребителей по имени «Навик», который Макаров приказал выделить в качестве корабля прикрытие операции. Командующий Инадзумой капитан-лейтенант Синовара понял, что самым большим успехом будет спасти оставшиеся три корабля отряда, а на судьбе флагмана можно ставить жирный крест. «А вот черта лысого!» – хищно осклабился Матусевич – глядя, как корабли противника разворачиваются на обратный курс. «Это мы пока ещё только застерегущего поквитались! Просигналить отряду погоня!» Русские миноносцы на данный момент лежали в циркуляции и били всем своим бортовым огнём по обречённому Икадзучи. Но после получения сигнала с боевого дружно повернули на противника и прочно сели ему на хвост, оставив парящий и горящий корабли Сиды на добивание на веку. Крейсер на всех парах, пролетая мимо обреченного корабля, тремя бортовыми залпами прекратил его мучения, и Желтое море равнодушно заглотило в свою пучину очередную жертву идущей войны. Тем временем четыре русских эсминца азартно преследовали троих удирающих японцев. И та, и другая сторона самозабвенно молотили из орудий, отчаянно стараясь сбить ход друг у друга. Первыми преуспели японцы. Беспощадный получил трёхдюймовый снаряд в скулу у самой ватерлинии и в его носовую переборку ударило мощное строя воды. Меноносец был вынужден отвернуть и сбросить обороты. Один из преследователей вывалился из погони. Фортуна ещё раз подмигнула сынам страны ямата рванула между труп на бдительном, его эсминцы появились проблемы с поддержанием отрядного хода. Не поспевал уже бдительный за своими товарищами по строю. На хвосте у японцев теперь висели всего лишь два русских миноносца – боевой и бесшумный. Но птица счастья не могла постоянно осенять своим крылом только одну сторону. Вскоре попаданием с боевого изнахратила крымовую трубу на обора, и тот стал отставать. «Кажется, из-за страшного отомстить сегодня сумеем. Как считаете, Николай Александрович?» Весело посмотрел на командира отряда командир боевого Елисеев. «Все в руках божих Евгений Пантелеич!» Матусеевич не спешил праздновать победу, но его лицо выражало оптимизм. «Погоню не прекращать! А вот еще кого-нибудь зацепим! А уж Шульц на своем, на веке, вне всякого сомнения, дожует все, что мы сможем стреножить!» Но и Надзума и акибона неумолимо отрывались от преследователей, шанса нагнать их уже не оставалось, и оба русских эсминца легли на обратный курс. Навик, как и предполагалось, добил поврежденного обора и теперь, спустив шлюпки, занимался спасением тонущих японских моряков. «Благодарю за помощь, Максимилиан Фёдорович!» прорал в рупор Матусевич, когда боевой приблизился к крейсеру. «Только вы скорее эту канитель заканчиваете С Норда наблюдались дымы и курсом на нас!» «Это наша обязанность успевать вовремя!» и весело отозвался с мостика Навика Шульц. А насчёт дымов, неужто уйти не успеем? Мы-то с вами и с бесшумным наверняка, а вот что там с бдительным и с беспощадным, не знаю, не уверен. Насколько я знаю, беспощадный и заделал пробоину, и следует к Артуру, бдительный идёт следом. И тем не менее, заканчивайте поскорее и домой. Отомстили мы сегодня из-за стерегущего, из-за страшного, пора и честь знать. Идите в Артур, Николай Александрович, мы догоним. Эсминец разошелся с «Новиком» и вместе с бесшумным взял курс на базу. На шлюпке крейсера было принято в общей сложности чуть более двух десятков японских моряков, после чего «Новик» тоже заторопился в родной порт. — Прошу, господа! — поприветствовал Макаров зашедших офицеров. — Проходите, присаживайтесь. Кроме самого командующего, в адмиральском салоне Петропавловска уже присутствовал контрадмирал Молос. Матусевич, фон Шульц и Иванов расположились за столом. «В первую очередь», — продолжил Степан, — «тороплюсь поздравить вас, Николай Александрович, с присвоением чина контр-адмирала. Только сегодня пришла телеграмма об этом». «Спасибо за добрую весть, ваше превосходительство». Матусевич встал и поклонился. Потом последовали само собой подразумевающиеся поздравления от остальных присутствующих, обмен рукопожатиями. «Отметим мы это событие чуть позже, господа». Макаров поспешил вернуть совещание в деловое русло. «А сейчас необходимо обсудить предстоящую в ближайшее время операцию. Прошу, Фёдор Николаевич». Иванов встал и расстелил на столе карту. «С момента получения вашего приказа, ваше превосходительство, японские главные силы появлялись под Артуром четыре раза. Маршруты их следования вместе с соответствующими датами нанесены на карту». «Можете видеть, господа, что эти четыре линии весьма незначительно отличаются одна от другой, а в некоторых местах просто сливаются, считаю возможным и необходимым выставить заграждение в соответствующем месте. А может быть, даже и несколько заграждений». «Запас мин ограничен», — подал голос начальник штаба. «Это так», — немедленно согласился командующий. «На каком расстоянии от берега находится ближайшая точка, где маршруты японцев сходились?» «Одиннадцать миль, ваше превосходительство, за пределами территориальных вод». возможны неприятности», — обеспокойно произнёс Молос. «Не дай бог подорвётся какой-нибудь нейтрал, и Япония с Англией на весь мир разорутся, что русские минируют нейтральные воды». «На войне, как на войне, Михаил Павлович», — усмехнулся Макаров. «Ради такой возможности утопить вражеский броненосец, а может и парочку, вполне стоит рискнуть». так что в ближайшее время, когда дождёмся тумана, Амуру быть готовым выйти в море и поставить минную банку в указанном месте. Навик и ваши миноносцы, Николай Александрович, обеспечивают безопасность транспорта, так что вашему крейсеру придётся почти постоянно находиться на внешнем рейде, Максимилиан Фёдорович». «На не привыкать, ваше превосходительство», — усмехнулся фон Шульц. «Максимилиан Фёдорович, Поверьте, я прекрасно понимаю, что ни один корабль из эскадры не несет такой значительной боевой нагрузки, как ваш. Обещаю, сразу после минной постановки обеспечу на веку минимум недельный отдых. Будете перебирать машины, чистить котлы, да и экипажу слегка расслабиться необходимо. Вот дела дьявол раздели Сарычева угробить боярина в первые же дни войны. Но имеем то, что имеем. благодарю за лесный отзыв о нашем новике ваше превосходительство и прошу не беспокоиться свой долг перед россией и государем мы исполним не сомневаюсь в этом кивнул степан как не сомневаюсь ни в одном из моряков веренный мне из кадры ну что же помогай вам бог господа офицеры откланялись и вышли оставалось только ждать утро первого мая выдалось свежим и сырым Лейтенант Черкасов, руководивший установкой на ляу тех самых двух погонных шестидюймовок, снятых с Пересвета и Победы, наблюдал за рейдом. Туман полосами ходил по морю, и стало очевидно, что Тихоокеанский флот что-то затевает. На внешнем рейде активизировались миноносцы второго отряда и явно занялись троллением. Две пары взяли курс к Ляу-Тишаню, а за ними двинулся Амур. «Наверняка какую-нибудь каверзу для эпошек готовят», — с нескрываемым удовольствием произнес сигнальщик Лысенко, не отрывая глаз от бинокля. «Посмотрим, посмотрим», — тут же отозвался лейтенант, также прильнув к своей цейсовской оптике. «Уже подорвались на тралах две вражеские мины, после чего экспедиция двигалась без особых происшествий». Но вдруг под бортом одного из артурских миноносцев ударило фонтаном взрыва, корабль остановился и слегка сел на корму, послышался мягкий звук отдаленного взрыва. — Опять нашим не везет ваш бродь! — ругнулся Лысенко, не отрывая бинокля от глаз. — Не каркай! — злобно отозвался лейтенант. — Истребитель на плаву, видишь? На буксир его берут. За горизонтом лучше следи. Действительно, смелый уже взял на буксир поврежденного стройного и потащил его к выходу в порт. Остальные же корабли, явно убрав тралы, большим ходом направлялись в открытое море. Приблизительно в двух милях от Ляо Тишаня Амур остановился, миноносцы отделились от него, заняли посты по охранению, и заградитель начал свою работу по постановке мин. Происходило это почти на границе полосы тумана, которая, как заметили с берега, стала медленно отползать к востоку. «Японцы, ваш бродь!» – обеспокоенно выкрикнул сигнальщик. Черкасов немедленно развернул бинокль в указанном матросом направлении и увидел, как из мглистой дымки действительно показались вражеские двухтрубные броненосицы, два броненосных крейсера. С высоты хребта рисовалась совершенно сюрреалистическая картинка – амур с миноносцами – Полоса густого тумана, японская эскадра. Но, как это ни было удивительно, ни японцы, ни минный транспорт друг друга не видели. Во всяком случае, пока. Черкасов прекрасно видел, в какой опасности находится Амур. Рассейся туман, и тогда не только вся экспедиция станет бесполезной, но и сам минный заградитель почти не будет иметь шансов уцелеть. «Прокопенко, ко мне!» — рявкнул лейтенант, доставая блокнот и карандаш. «Есть ваш бродь!» – немедленно подскочил матрос. «Вот это!» – Черкасов не смотрел на подчинённого, продолжая писать телефонограмму для Амура. «Как можно скорее доставь к маяку к телефону. Пусть немедленно сообщат на Золотую гору, а оттуда беспроволочным телеграфом на Амур. Держи! Ноги в руки и бегом! Слушаюсь, ваше бродие!» – откозырел матрос и припустил горной тропе, которая вела к маяку. А тропа была узкой и обрывистой, особо не разгонишься. В ближайшее время ожидать получения депеша Ивановым не приходилось. Оставалось только наблюдать за развитием событий. Однако Амур возился с постановкой недолго. Вероятно, осознание опасности мероприятия подстёгивало минёров, и они достаточно быстро выполнили свою задачу. Экспедиция успела войти на внутренний рейд до того, как рассеялся туман. Все, наблюдавшие за сегодняшним действом, выдохнули с облегчением, чтобы вырастить урожай, мало бросить семена в землю за полем за грядками нужно наблюдать, ухаживать за ними, То относится и к минным заграждениям, недостаточно просто засеять экваторию минами их нужно защищать. Ну а если нет такой возможности, то хотя бы наблюдать за ними, чтобы знать, не вытралил ли уже противник мины, можно ли рассчитывать на эти поля, как на средства обороны. Окрестности Дальнего имели несколько бухт, в которых японцы могли как высадить десант, так и использовать их в качестве мест для временного базирования своих кораблей. Эти перспективные делянки, разумеется, были давно засеяны Тихоокеанским флотом, а наблюдать за заграждениями поручили капитану второго го ранга Скорупа, в помощь которому выделили некоторое количество офицеров и матросов. За бухтой Кер наблюдал призванный из запаса прапорщик Гейчман, в подчинении у которого находилось трое матросов. Жить приходилось в землянке, но в целом почти курорт. Особенно теперь, когда ранняя весна медленно, но верно превращалась в весну настоящую. «Ваш бродь!» — обратился к прапорщику матрос Клевцов. «Дозвольте печку из землянки наружу вытащить. Нам она там уже без надобности, а дым дюже глаза щиплет, когда растапливаешь. А обед приготовить успеешь?» «Не извольте беспокоиться, за час с печкой управимся, а кашу сварить недолго». «Новаляйте. Ну, а что за каша сегодня?» греча С тушенкой. Добро. Только поторопитесь. За морем я сам пока послежу. Часами смотреть на практически безжизненный горизонт занятие малоувлекательное. А если честно, вообще тоска смертная. Да куда денешься? Надо. Матросы уже выволокли печи из землянки. Двое принялись заделывать отверстие в крыше. А Клевцов, сегодняшний дежурный по камбузу, сноровисто развел огонь и принялся за нехитрую степню. тут и для Дейчмана появилось развлечение. Состо показался дымок, который постепенно превращался в дым, а чуть позже в бинокль уже явственно различались четыре дыма. Стало ясно, что корабли держат курс к Квантуну. А еще через некоторое время не осталось сомнений, что направляются они непосредственно в бухту Кер. «Гаси огонь!» — заорал прапорщик Клевцову. Матрос в сердцах плюнул, но немедленно выполнил распоряжение, понимая, что просто так офицер такой приказ не отдаст. Но не преминул после этого попробовать кашу. Почти готова «Ничего, в землянке сама дойдёт!» Схватив кастрюлю, матрос осторожно понёс её в сторону жилища. «Ещё чуток и готово будет ваш брать! Не бросать же!» Смущённо пробормотал кашевар, встретившись глазами суровым взглядом прапорщика. «Как бы японцам твоя греча не досталась. Ладно, ставь землянку, бери винтовку и всем по местам, предусмотренным боевым расписанием». «Не извольте беспокоиться, ваше благородие», — весело бросил матрос Мельников. «Ну что-что, а свою кашу мы точно япошкам не отдадим!» «Не закашиваю им Семён», — не принял шутки прапорщик. «Давайте бегом с Клевцовым на свой пост, а ты, Осипов, остаёшься со мной». Когда двое из матросов отправились к своему наблюдательному пункту, Дейчман достал карандаш и блокнот и стал составлять телефонограмму. «Бухта Керр, 14.50. В бухту входят четыре неприятельских миноносца. Предполагаю, либо троллени, либо высадку десанта. Прапорщик Дейчман». «Держи», – протянул офицер, вырванный листок Осипову. «Немедленно в землянку и передай капитану второго ранга Скапура». «С ответом сразу ко мне». Подчинённый откозырел и побежал выполнять распоряжение. А в бухту действительно входили четыре миноносца, типа циклон, которые не преминули поприветствовать берег дружной пальбой из своих пушек. Хоть снаряды с этих корабликов были невелики, точного объекта обстрела японцы не имели и сыпали просто по площадям, но оставаться под обстрелом на открытой местности не стоило. «Там, где ты ничего не можешь сделать...» «Ты ничего не должен хотеть», — вспомнил прапорщик известную фразу и заорал своим матросам. «Клевцов! Мельников! Быстро в землянку!» Подчиненные немедленно поспешили выполнять приказ, да и сам Дейчман, регулярно пригибаясь при каждом новом близком разрыве, побежал в укрытие. «Все целы!» Под накат прапорщик нырнул, здорово запыхавшись. «Так точно, Ваш Блороди!» — гаркнул Клевцов. «Правда, у меня пока бежали, осколок аккурат возле уха прошелестел. Ещё чуть-чуть!» «Ладно, прекращай эту лирику. Живы, здоровы ладно пока. Осипов, я ваше благородие. Из штаба что-нибудь ответили? Так точно. Наблюдать и сообщать о действиях японцев». «Легко сказать наблюдать и сообщать. Отсюда понаблюдаешь. Вызывай штаб». «И здесь Капура», — донёсся из трубки еле узнаваемый голос. «Прапорщик Дейчман, господин капитан второго ранга». Четыре миноносца. Пока обстреливают берег. Я приказал всем укрыться в землянке. Наблюдать за бухтой отсюда не могу. Предполагаю, всё-таки тролляние противником бухты. Высаживать здесь десант, да ещё с миноносцев, неразумно. Согласен. Жду новых донесений. Отвой. Ваш бродь, – подолгал мельников А может, поснедаем пока? Всё равно из землянки не сунешься. Ох, и боишься ты, как бы каши японцам не досталось. Рассмеялся Дейчман. Ладно, Давай. «Клевцов, раскладывай свои варево, попробуем перекусить». Каша, как оказалось, вполне дошла в кастрюльке самостоятельно, и моряки под аккомпанемент близких и далёких разрывов снарядов с аппетитом пообедали. Обстрел тем временем поутих, но не было смысла у японцев расходовать весь свой боезапас по пустынному берегу, и прапорщик рискнул полюбопытствовать, что творится в бухте. Японцы явно траллили акваторию. По всей вероятности, здесь планировалось устроить якорную стоянку для кораблей Тога. «Осипов!» – окликнул офицер, только что выбравшегося из землянки Гальванёра. «Давай к телефону». «Нет связи, ваш бродь!» – развёл руками матрос. «Видать, японец, провод перебил». «Понятно. Попробуй поискать разрыв и соединить. Сможешь?» «А чего б не поискать? Сделаем?» «Может ли мат резануть по ушам с двадцати метров?» «Может». Когда Клевцов обнаружил, что один из снарядов уготил прямиком в стоявшую неподалеку от землянки печку, его мнение по поводу данного события, казалось, должны были услышать даже на японских миноносцах. Прапорщик немедленно, в краткой, матерной же форме, порекомендовал матросу угомониться и не расплескивать свои эмоции так громко, после чего гарнизон вернулся к выполнению своих обязанностей – наблюдению за противником. А миноносцы продолжали заниматься траллением. Наблюдались взрывы двух мин в тралах а сколько еще японцам удалось обезвредить без шума, оставалось неизвестным. Очистив в бухте значительный карман и обозначив его вешками, миноносцы ушли. Стало понятно, что в ближайшее время следует ожидать новых гостей – ради которых и старались здесь корабли противника. Осипову достаточно быстро удалось найти место разрыва телефонного провода, и связь восстановили. Информация о том, что происходило в бухте кер немедленно ушла по назначению. А ближе к вечеру стало понятно, ради кого старались циклоны. В бухту величавы вошли и отдали якоря Осама, два вспомогательных крейсера и два истребителя. По берегу японцы не стреляли, десант высаживать не стали, но разводить огонь Дейчман этой ночью на всякий случай запретил. Поужинали банкой мясных консервов с сухарями и, не особо волнуясь, распределив дежурство ночью на берегу, отправились на боковую. С рассветом вражеские корабли ушли в море, а к вечеру снова прибыли на ночевку. — Во паразиты! — со злостью ругнулся Мельников, когда русские моряки снова увидели возвращающихся японцев. «Как у себя дома расположились! И сделать ведь ничего нельзя!» «А вот это мы ещё посмотрим!» — загадочно пробурчал прапорщик. «Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт в горе!» «Не понял, ваше благородие!» — удивлённо посмотрел на офицера Клевцов. «Восточная мудрость! Подождём до завтра!» Утром бухта снова опустела, и прапорщик пошёл сыпать приказаниями. «Осипов к телефону! Клевцов-Мельников за мной!» Моряки спустились к берегу, к месту, где в полной боевой готовности находились все военно-морские силы бухты Кер. Китайская двухвесельная лодка, называемая обычно шампунькой. «Так, братцы», — обратился Дейчман к подчинённым. «Наша задача — переставить вехи. Правдоподобно переставить. Чтобы у японцев никаких подозрений не возникло. Чтобы они, гады, становились вечером на якорь прямо над нашими минами». «Суть ясна?» «Так точно, ваш бродь!» Дружно отозвались матросы. «Знатную каверзу вы для ипошат придумали! Не извольте беспокоиться, всё сделаем в лучшем виде!» Лодка отвалила от берега, а дальше четыре часа адского труда вытащить вешку в лодку, отгрести с ней на подходящее место, установить снова и так много-много раз. А отволакивать ориентиры приходилось достаточно далеко. Причём необходимо было сделать всё так, чтобы у вражеских моряков не возникло подозрений по поводу правдоподобности изменившихся контуров якорной стоянки. Наконец работы худо-бедно завершились. Шампунька вернулась в грот, где до этого и пряталась. Измождённые прапорщиком матросы сошли на берег. Оставалось только ждать. Примечание. Может быть, читателю покажется фантастичным данное мероприятие? Но, как это ни странно, именно так всё и происходило на самом деле. Я специально не стал ничего менять в данной альтернативной истории по сравнению с историей реальной. Чтобы как можно большее количество людей узнало, как именно производил свою героическую постановку Амур, и что сделали четыре русских моряка, четверо всего, в той самой бухте Кер.